духовенство отвечали, что нельзя, опасно для веры, лучше послать за границу русских молодых людей, чтобы там выучились и возвратились учить своих. Но известна судьба этих русских людей, отправленных при Годунове за границу. Ни один из них не возвратился. Продолжительный застой, отсталость не могли дать русскому человеку силы, способности спокойно и твердо встретиться с цивилизацией и овладеть ею. Застой, отсталость,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 И обе силу известных обстоятельств влеклись к соединению в одно политическое тело. Малая Россия, благодаря борьбе с латинством, раньше почувствовала потребность просвещения и владела уже средствами школьного образования. Стало быть, Великороссиянину можно было учиться безопасно у малороссиянина, который приходил в рясе православного монаха. Можно было также учиться безопасно у грека православного. Отсюда...